Хило Джавас Айдена — пилот разведывательного корабля «Синий Ад», приписанного к Айдене. Сильно удивился, когда увидел ровер Феды, показавшийся из-за горизонта и направляющийся прямо к ним. Он протянул руку и нажал кнопку связи. «Феда, это Хило! Как слышишь?» Секунду спустя пришел ответ, но из-за сильных статических шумов он ничего не смог разобрать. Я тебя не слышу, Феда. Всё в порядке? На этот раз ответ полностью утонул в пронзительном визге радиопомех, столь громком, что Хило по неволе вздрогнул и выключил передатчик. "Приготовьтесь", передал Хило по корабельной связи. "Феда возвращается". Почему она ничего не сообщила? Данёсся из динамика вопрос. Пару секунд спустя. "Похоже, у них какие-то проблемы с радио. Я же чинил его только на прошлой неделе". Вас кликнул протестующий голос. Полагаю, тебе придётся чинить его ещё раз, ответил Хилло с усмешкой. Будь це наготове на всякий случай. Палунки были для Синиада не в диковинку, как и все прочие корабли, аппараты и машины во флоте, их ровер знавал и лучшие дни. По большинству других раз его бы уже давно списали или отправили на свалку. Коварианцы же из-за недостатка материалов и ресурсов не могли позволить себе такую роскошь. Хилл не редко задавался вопросом, сколько ещё их ремонтные ухищрения смогут сохранить ровер на ходу до тех пор, пока им не придётся окончательно признать своё поражение и разобрать его на запчасти. Можно надеяться ещё минимум пару месяцев. Быть может, целый год, если им повезёт. Удача это обычно не то слово, которое обычно ассоциируется с нами, к варианцами, размышлял он, когда вздыхает подкатившись ближе, остановился под створками грузового отсека. Наружу выпрыгнули трое. Один из них жестами попросил корабль открыть грузовой люк, чтобы они могли завести внутрь контейнер. Хилл встал со своего кресла и направился в трюм помочь выгрузить и рассортировать товар. Он был уже на полпути туда, протискиваясь мимо стола и стульев их тесной кают-компании, когда услышал звуки выстрелов и крики. выхватив пистолет из-за пояса, он пинком отшвырнул в сторону стулья и бросился на помощь своим друзьям. Он быстро спустился, почти съехал по лестнице, ведущей в грузовой отсек, не переставая думать при этом, что может не успеть туда вовремя. Он рванул в трюм и застыл на месте, поражённый открывшейся перед ним сценой. Грузовой контейнер стоял открытым, но внутри было пусто. Тела членов его экипажа валялись по всему трюму. Там где их застала смерть. Несколько вооружённых и закованных в броню фигур, слишком больших, чтобы быть кварианцами, осматривали помещение в поисках выживших. Всё это он успел осознать в течение секунды. Однако ему бросилось в глаза то, что Феда, Лич и Анви стояли с взведённым и направленным в его сторону оружием. Даже с такого близкого расстояния Хила не сразу разобрал, что перед ним самозванцы. Но когда он понял это, было уже слишком поздно. Один из них выстрелил. Пуля вошла Хило в бедро, разрывая плоть. Он вскрикнул и выронил оружие. Они тут же бросились на него. Двое пригвоздили его к полу, а третий грозной тенью навис над ним с оружием наготове. Хило стал яростно сопротивляться, и его ошеломлённый горем разум не воспринимал немучительную боль, толчками поднимающуюся из раненого бедра. не пистолет, направленный ему в голову. Прекрати, и мы оставим тебя в живых, пригрозила, стоящая над ним тень на чистейшем кварянском. Даже в таком загнанном состоянии его разум смог понять, кто именно произнёс эту фразу. Феда предупреждала их о том существе, с которым они должны были встретиться, с изгоем, предавшим свой народ. Теперь команда Айдэна попалась в его ловушку. Тело хила сделалось безвольным, когда он осознал всю безнадёжность и отчаянность положения. Кварянец нагнулся к нему, непринуждённо поигрывая пистолетом в руке. "Кто ты?" Он не ответил. "Я спросил твоё имя", повторил стоящий над ним кварянец, саданув его рукояткой пистолета по голове. Перед глазами поплыли звёзды. "Кто ты?" И снова он не ответил. пистолет врезался в его голову ещё раз и его зубы щёлкнули по языку он почувствовал вкус крови во рту но умудрился не потерять сознание я голу мек вас юзила я спрошу тебя в последний раз кто ты голу из экипажа юзилы ты не имеешь права носить это имя ты вас не даст голу нартаси из экипажа ничто Гула, дитя пустоты, изгой, одиночка, отвергнутый. На этот раз пистолет ударил в лицевой щиток его шлема с такой силой, что стекло треснуло. Незнакомый, ужасный запах не отфильтрованного воздуха, воздуха, полного бактерий и микробов, влился внутрь шлема. Всплеск адреналина, вызванный чистым инстинктивным страхом, придал Хилу новую силу. И он сбросил с себя противников. Он поднялся на колени и попытался встать на ноги и бежать, но пуля, попавшая ему в бедро, превратила мускул в бесполезное месиво плоти. Вместо того, чтобы бежать, он упал лицом вперёд, прямо на стальную палубу трёма. Кто-то прыгнул ему на спину столь сильно, что весь воздух вылетел у него из лёгких. Через секунду он ощутил острый укол боли в задней части шеи, и его сознание заволокла теплая голубая пелена. Он чувствовал, что его куда-то волокут, но не мог сопротивляться. Он лежал на спине, глядя на лампы над головой, не способной ни двигаться, ни говорить. Голубая дымка становилась плотнее, поглощая его, и мир начал уплывать прочь. Последнее – что он услышал, прежде чем окончательно потерял сознание, были слова, произнесённые человеком. Ты разбил его маску, и если он что-то подхватит и умрёт, мой босс будет очень недоволен.